На то, чтобы воскреснуть из мертвых и кое-как обосноваться в мире живых, как раз три часа и ушло. Прежде всего, Ираст Петрович переправил массу на медицинской карете в лечебницу Гюйсманса, весьма впечатляющее заведение, равных которому, пожалуй, не сыскалось бы и в Москве. Настоящий профессор осмотрел раненого и произнес длинную, изобилующую латинскими терминами речь, суть которой сводилась к тому, что состояние тяжелое, все будет зависеть от правильного режима, и психологического состояния пациента. То есть в точности подтвердил прогноз туземного тыбиба. «Не думайте обо мне, господин!» — сказал японец на прощание. «Думайте только о враге! Это очень опасный враг! Если вы не будете думать о враге все время, вам его не победить! А я буду думать о вас и о Гасымусан. Это придаст мне сил!» В гостинице Фандорин долго возвращал себя в цивилизованный вид. Мылся, брился и прочее. В сочетании с европейским нарядом бритая башка гляделась глупо. Раст Петрович решил, что он похож на белую шахматную пешку. Надо нынче же купить панаму. Этот идиотский головной убор совсем не подойдет к английскому пиджаку, но, по крайней мере, прикроет голый затылок. Прихватив сумку с вещами, которые могли пригодиться для решительных действий, Фандорин ровно за четверть часа до условленного времени спустился вниз. Сударь! окликнул Эраста Петровича Портье. «Вам телефонировали из Новой Европы. Очень взволнованный господин. Некто Симон спросил, точно ли вы вернулись, и сказал, что сию минуту будет здесь. Не угодно подождать». «Не угодно. Извозчика вызвали. Так точно. ждет Партия одобрительно поглядел на сверкающую макушку постояльца. «Прекрасно выглядите. Очень помолодели». «Благодарю», — Сухо молвил Эраст Петрович. Вышел на улицу, прищурился от лютого солнца. «Да чего же осточертела жара?» Ловец мышей из Тимофея Тимофеевича, как и предполагалось, оказался отменный. Отчет был немногословен и точен. Я объехал полицейских, регулирующих движение на всех перекрестках по направлению, куда умчалась машина с похитителями. Некоторые постовые успели смениться, но я велел их доставить ко мне. Впрочем, не буду утомлять подробностями. Шубин поманил Фандорина к разложенной на столе карте города. Бежевый Делане — автомобиль приметный, поэтому маршрут удалось частично установить. Проехав по Калюбакинской, преступники повернули в сторону Николаевской. Там взяли вправо, ушли на Красно Крестовскую, где чуть не сшибли пешехода. Городовой свистел им вслед. Затем Делане на время пропадает, однако на окраинном перекрестке, вот здесь, его снова видел постовой. Машина на большой скорости ехала по шоссе в юго-западном направлении. «А что там?» — спросил раз Петрович, потому что палец подполковника дошел до края карты. — Нефтедобывающий Бибейбат, Дальше Пута. Совсем далеко Ленкарань. — А также Персия, Индия и Африка, — скривился Фондорин. — Не слишком утешительно. Подполковник хитро улыбнулся. — Погодите. Это я вам пока только про автомобиль доложил. Но я побывала на телефонном коммутаторе. В 9 часов 17 минут был звонок на номер госпожи Валитбековой из почтово-телеграфной конторы на Врангельской улице. Это в двух шагах от места похищения. Посредник лично удостоверился, что похищение прошло успешно, и сразу направился к публичному телефону. Кто-нибудь из служителей может описать звонившего? Увы, это очень бойкое место, особенно утром. Черт, не спешите призывать дьявола! Засмеялся Шубин, сам сейчас похожий на Лукавого. В 9.13, то есть за 4 минуты до звонка Валитбековой, из той же будки был вызов абонента 874. Оплата за оба звонка произведена одним и тем же лицом. Значит, наблюдатель сначала доложил кому-то, что заложник взят, а уже потом стал звонить матери. Что это за номер 874? Катер-клуб в Шиховой. Знаете, где это? Сладко облизнувшись и от этого сделавшись совсем похожим на сытого кота, подполковник промурлыкал. «Близ Бибей Бата!» «Все так бесхитростно!» — удивился Фандорин. «Позвонили, доложили, увезли?» «Не позаботившись замести получшие следы?» «А зачем усложнять?» «Преступники были уверены. В полицию, в Ритбекова, не обратиться. Откуда им было знать, что делом заинтересуется такая серьезная особа, как вы?» Эраст Петрович оставил комплимент без внимания. «Что такое катер-клуб?» Новомодная затея для любителей острых ощущений. Богатая молодежь любит гонять на скоростных катерах по и бацкой бухте. Но в таком людном месте невозможно прятать с заложника. Катер-клуб популярен зимой. Летом бакинский бамонт отдает предпочтение яхт-клубу. Почему? Потому что летом короткие ночи. Загадочно ответил Тимофей Тимофеевич. Выдержал интригующую паузу и пояснил. На дне Бибе и Бадской бухты нефтяные источники. Вся поверхность воды в масляных пятнах. Спортсмены поджигают их и гоняют на бешеной скорости по пылающему морю. Говорят, ночью это очень эффектно. Ирас Петрович снял полотняную панаму, купленную по дороге в градоначальство, и вытер платком голову. Но жара уже не раздражала северного жителя. Рассказ подполковника привел Фондорина в хорошее расположение духа. «Даже если через похитителей не удастся выйти на штаб забастовки и дятла Одиссея, по меньшей мере верну ребенка несчастной матери». «Что ж, наведаюсь в катер-клуб. Нынче же. Это далеко от города. Полчаса езды на авто. Не беспокойтесь. Транспортом я вас обеспечу». Гараж городоначальства поразил Раста Петровича, знатока и любителя всевозможных негужевых средств передвижения своим разнообразием. Такого богатства я не видывал даже в царско-сельских конюшнях, половина которых теперь отдана под автомобильный парк. «Зачем вам столько машин, притом самых дорогих марок?» «Дарят», — ответил Шубин со смешком. «Чуть какой праздник, неважно, христианский ли, мусульманский или какой-нибудь юбилей, Признательные горожане балуют любимое начальство. Вот этого красавца Совет съезда нефтепромышленников презентовал моей скромной персоне на 45 -летие. Он на ходу погладил шоколадный бок русабалта Хотели преподнести Роллс-Ройс, но я запретил. Не по чину. Опять же, непатриотично. Однако этот русабалт комплектации «Делюкс» с мотором удвоенной мощности — Много дороже последнего Роллс-Ройса. Не без зависти заметил Раст Петрович, испытывавший слабость к хорошим машинам. «Я в таких вещах не разбираюсь», — скромно молвил подполковник. «Выбирайте любой транспорт. Господин градоначальник техники не доверяет, ездит только на лошадях. Так что гараж в полном моем распоряжении». «Скажите, а дорога до Бибиэй Бата так же у Хабиста, как Мордокянская?» Фандорин дошел до конца длинного сарая и повернул обратно. Хуже. Кроме того, она поднимается в гору. Тогда, если позволите, я возьму вот это. «Индиан» с коляской Эраст Петрович обнаружил в темном углу. Похоже, что спортивным мотоциклом бакинские правоохранители никогда не пользовались. Раньше Фандорин видел эту модель только в журнале «Автомото». «Но сюда не сядут больше трех человек», — удивился Шубин. Не собираетесь ведь вы штурмовать катер-клуб только с двумя помощниками? Объяснять, что, вероятнее всего, помощник будет один, Фандорин не стал. Вопрос пока оставался неразрешенным. Гасым отрезал, что с женщиной и евнухом ни на какое дело не пойдет. Госпожа Валитбекова столь же твердо выразила намерение, во что бы то ни стало участвовать в освобождении сына. Спор затянулся, начали проскакивать искры. Особенно Гочи кипятился из-за Евнуха. В конце концов, раз Петрович. Предложил Соломонова решение. Гасым посмотрит на Зафара и сам решит, годен тот в соратнике или нет. «Ничего, мы справимся», — коротко ответил Рас Петрович подполковнику. Тимофей Тимофеевич выглядел смущенным. «Неловко говорить, но у меня нет ни одного сотрудника, в ком я был бы стопроцентно уверен. У каждого бакинского полицейского имеется какой-нибудь маленький гешефт. Боюсь, не вышло бы утечки». «Один черт разберет, кто где прикармливается!» Он развел руками. «Чего вы хотите?» «Это Баку!» «Да-да», — кивнул Фондорин, с удовольствием покачиваясь на пружинистом сиденье. «Я знаю».